Коран. Коран — главное достояние ислама. Священная книга, в ней ответы на все вопросы жизни, даже самые трудные. Но как появилась она? Очень важный вопрос. На Аравийском полуострове, где жил пророк Мухаммед, народ был безграмотным. Пророк и сам не умел читать и писать. А если быть совсем точным, то, надо сказать, в мире тогда не было книг. Их еще не изобрели. При пророке тексты писали в свитке и читали по свитку. Восток почитал свитки как самую надежную форму записи. Тюрки называли их словом «созвучным слову книга». По священным свиткам учились вере в Бога Небесного, народы Востока в Первом веке, во времена Канишки, хана Эрке. По ним учились Европа и весь Средний Восток. Потом свитки словно исчезли куда-то. Их заменили книги. Бумажная полоса с ладонь шириной, испещренная каллиграфическим почерком, собственно, это и есть свиток. Прочитав, его скручивали трубочкой и вставляли в специальный пенал. Древние Кораны имели такой необычный вид, были не похожи на нынешние книги. В Иране, в священном городе Кум, хранятся самые древние экземпляры Корана. Их больше десятка, выполнены они в свитках. На длинном столе полутемного зала библиотеки города Кума лежат с ладонь шириной бумажные полосы с древним текстом. Их очень бдительно охраняют. Они – бесценные сокровища культуры. В Коране есть строки, совпадающие с текстами Талмуда и Библии. Удивительно? Ничего удивительного нет. Коран — это сборник божественных откровений, неспосланных всему человечеству. Труд, на который людей подвигли слова пророка Мухаммеда. Десятилетиями писали Коран, шлифовали его строки, изучали десятки текстов — тюркских, египетских, сирийских, иранских, еврейских, разных — Искали зерна мудрости, которые потом будут услаждать слух поколениям мусульман. На каком языке написан Коран? Большинство мусульман думает, что на арабском. Но при жизни пророка арабского языка еще не было, потому что не было на востоке такого народа – арабы. Арабами стали называть египтян, левийцев сирийцев, палестинцев, принявших ислам а вернее отказавшихся от восточного христианства. Но любопытнее здесь другое. Текст самых древних свитков Корана не прочитал ни один знаток арабского языка. Не сумел. Почему? Ответ надо искать в самом Коране. Там есть так называемые белые пятна, непонятные арабам слова. Откуда они? Например, в 108-й суре Корана. «Гесера даровали мы тебе, так обрати же к Господу молитвы». Так начинается сура. Трудно понять ее глубину, не зная, что означает слово «гесер». Возможно, поэтому непонятное слово у переводчиков Корана всегда вызывало дискуссии и споры. Даже произносили они его по-разному. «Кевсер», «Каусар», Гессер, И толкование давали разное изобилие достаток. А это же имя пророка Тюрков, сына Тенгри, который явился людям Алтая две с половиной тысячи лет назад и передал религию вечного синего неба. Имя забытого пророка введено в текст Корана. Целая сура посвящена ему» ибо нельзя написать книгу, не зная букв, нельзя решить задачку, не зная цифр. Значит, слово «гесер» в Коране связано с каким-то важным событием, ныне забытым или оставленным без внимания. Но небо нельзя обмануть. Древний Коран был написан по-тюркски, на языке, который считался божественным. Написан он куфическим письмом, которое, чуть изменив, позже назвали арабской вязью. Когда записывали Коран, арабского языка не существовало в природе. Ученым известна история создания языка ислама. Успех в этом труднейшем деле сопутствовал Абу Мансуру Мухаммаду Ибн Ал-Асхару Ал-Асхари. 891-981 годы. Его «Книги исправлений». Вот когда появился язык Корана. Он представлял собой уже не смесь тюркских и аравийских слов, а своеобразное соединение тюркской и аравийской языковой культуры. Этот очищенный язык объявили языком ислама, на него и перевели Коран. До 11 века мусульмане читали Коран, написанный тюркским языком. Другого Корана просто не было. Появление арабского языка не явило собой нечто новое. В Индии также, в тех же условиях, но по времени раньше, появился санскрит, искусственный язык, как бы составленный из древнетюркского и древнеиндийского. На этом языке стали записывать тексты. Священные и для пришельцев тюрков, и для аборигенов Индии. Вот конкретный пример смешения старых культур ради создания новой. Именно это отличало времена великого переселения народов, создание нового. Ученые-религиоведы обратили внимание не только на непонятные слова современного Корана но и на сам текст, звучащий по-особому. Арабы так не говорили и не писали. У них строй фразы иной. Коран — это не арабская речь. Таково заключение науки. Все арабисты отмечают, что арабский разговорный язык — это не язык Корана. Что ж, и древняя мудрость учит тому же. Верблюда не спрятать среди овец. Воистину так. Те переводы не только Корана на Среднем Востоке стали называться арабской литературой. Именно переводы. Они услаждали слух и души мусульман, являя собой новую культуру Нового Востока, то есть свободного от византийской диспотии Один перевод назывался «Гесер Эфсане», Хазар Афсана. В конце восьмого века у него появилось новое имя. «Тысяча и одна ночь». Шахерезада рассказывала сказки по-тюркски. И Синдбат мореход как выясняется, говорил по-тюркски, потому что другого языка не знал. Удивительная наука история. Она не только открывает великие тайны прошлого но и доказывает, что Коран не просто сборник мудрости, написанный языком откровений, но еще и хранилище утерянных сокровищ. Нерукотворная книга, его притчи и искрометные фразы — плод высокой литературы. Он, как украшение из степного кургана, не повторить, ни превзойти. Бриллиант в короне культуры Востока. Как известно, Коран сложен из аятов, из искрящихся самоцветов. Они наполняют его главы, суры, светом и мудростью. Аят слово тюркское ай, разъясняй, а ад название. Эта фраза или часть фразы читается на распев. Тюрки свои молитвы читали распевно. Традиция древнего Алтая, ничего с ней не поделаешь и в новом языке она не затерялась. Текст Корана начали записывать с 633 года. Прошли десятилетия, прежде чем священные страницы увидели свет. Но конкретно с чьих слов записывали Коран, неизвестно. Зато хорошо известно, что после смерти Мухаммеда Аравия вернулась к язычеству. Аравитяне первыми забыли своего пророка. Они и при жизни Мухаммеда плохо знали его учения. Памятно событие 637 года, когда халиф Амар после победы над персами попросил своих воинов произнести хотя бы одно изречение Мухаммеда. Никто не сумел. Лишь один тихо промолвил. «Басмала». И это все, что знали об исламе его распространители. Считается, что со слов неких стариков, уцелевших после битвы при Ямаме, араб Зайт Ибн Табит, Зайт Ибн Сабит, стал записывать первые строки Корана. Может быть и так. Но тогда надо было добавить, что было ему 22 года, и опыта работы со словом он не имел. В 651 году, будучи зрелым мужем, завершил он свою титаническую работу. Но не Коран. Еще говорят, что рядом с пророком Мухаммедом были какие-то секретари, умеющие писать. Но это совсем маловероятно в неграмотной стране. Текст Корана утвердился к восьмому веку. Это исторический факт, все остальное неясно. Непонятно тут многое. Например, каким письмом написан Коран? Откуда появилась арабская вязь, если не было арабов? Во времена великого переселения народов Восток познакомился с божественной тайнописью – письмом тюрков. Ее называли словом по звучанию близким к слову «шифр». О тайнописи первыми узнали индийцы, потом армянские христиане, ставшие союзниками тюрков. Лишь избранным доверяли эту тайну. Копты тоже знали секреты тюркского письма. Роль коптского писаря отражена в изречениях знаменитых мусульман, в хадисах. Что далеко не случайно. Видимо, секретарями пророка были епископы Ближневосточной Церкви. Судя по всему, было именно так. Других вариантов нет. В 615 году Мухаммед отправил доверенных людей в Коптскую и Абессинскую церкви. Он звал к себе христиан, называя их единоверцами, просил помочь правоверным обрести благочестие и переложить на свои плечи иные заботы мусульман. Заботы были связаны с письменностью. Утверждать так позволяет сама письменность. Арабское письмо приняло... Свой нынешний вид – к концу X века, когда Коран был написан. Арабы сознательно изменяли божественное письмо, чтобы поскорей забыть о его существовании. Новое арабское письмо делали доступным, оно переставало быть шифром. Вот почему нет прижизненных записей пророка Мухаммеда. Они, как и текст первого Корана, в средние века были предметом охоты. Их уничтожали, чтобы быстрее забыть тюрков и тюркское прошлое ислама, которое написано на божественном, то есть на тюркском языке. Причем инициаторами уничтожения были тюрки, те, кто принял мусульманство. Дополняет Коран священное предание, древнее Сунна. В ней записаны поступки и высказывания самого пророка. Эта книга была завершена к IX веку опять не арабами. С ней закончилась эпоха египетского христианства и началось самостоятельное плавание. Учение пророка Мухаммеда стало полноценной религией. Авторами Сунны были великие тюрки, Аль-Бухари и Муслим. Они не из Аравии. Произведение Аль-Бухари за глубину мысли назвали «Сахих» — истиной. После Корана нет книги авторитетнее этой. Таково мнение известных ученых Востока, которые единодушны в том, что едва ли не все крупнейшие ученые-мусульмане — выходцы из тюркского мира. Лучше них учения Мухаммеда не знал никто. Это признанный факт. Эти люди книгами воздвигали вечные памятники себе и своему народу, а сами потерялись. Все равно слава им. У аравитян в ту пору не было людей высоких знаний. Даже достойной одежды для мусульман у них не оказалось. Их накидки годились разве что для езды на верблюде. От тюрков пришла и одежда мусульман. Челма, сувлук, шапки и фески, шаровары и рубахи с вырезом на груди, черные короткие куртки, капа, кафтаны — они пришлись мусульманам кстати. Климат на Ближнем Востоке иной, чем на Алтае, поэтому одежду делали легкой, но фасон ее оставался прежним, алтайским, один в один. По одежде все сразу узнавали мусульманина. Чиновника отличала вырезанная на груди длинная рубаха, богослова-накидка Тайласан от тюркского талусан сан «Особая честь» а всех мусульман вместе, мужчин и женщин, отличали шаровары, которые ценились особенно высоко. Тюркская одежда прижилась на Ближнем Востоке. Например, в Кафтан облачался халиф Ал-Муктадир, отправляясь на смерть. Далеки те страницы мусульманской истории, но не совсем забыты они. Их не знают, потому что мир к XIX веку изменился не в пользу тюрков. Тюрки стали ненавистны всем, даже самим себе. Предательски пала Османская империя, последний оплот тюркского мира на Востоке, и сразу же потускнело само слово «тюрк». А раньше, еще в IX веке, мусульмане помнили фразу Всевышнего и, не стесняясь, повторяли ее. У меня есть войско, которое я назвал тюрками и поселил на Востоке. Когда я разгневаюсь на какой-нибудь народ, я даю моему войску власть над этим народом. Прекрасные слова. Их приводил великий ученый мусульманского мира Махмуд Кашгарский. В этих словах вся история великого переселения народов. Здесь и апокалипсис, с которого началось крушение Римской империи. Здесь и аттила, которого боялись европейцы, боялись и называли бич Божий. Здесь и ислам, на который кто-то в Европе с ужасом смотрит, как неминуемую кару Божию. В них, в этих отрывочных воспоминаниях, и прошлое, и будущее тюркского мира. Или нет?